Новый год в подсолнухах. В канун Рождества народ в подсолнухах был счастливо пришибленный, по наблюдению дракона. Все носились как угорелые, наряжали елки, шили ботиночки и занимались прочей тому подобной ерундой. Филиппу действительно так казалось. У драконов в традициях не было празднования Рождества. Потому что язычники говорят е р м и н о л о г и е й Пастора, как и встречи дня Святого Николая. Все по той же причине. Нарядив елку общими усилиями, Дракон посчитал, что все приготовления окончены, но не тут-то было. Аника, закатав рукава, встала у печи, не глядя на мешающий живот, и принялась готовить яблочный штрудель. От этого запаха рот Филиппа в миг наполнился слюной, и не только у него. к о р б л утирался огромным спарус носовым платком, а кот, хоть и не любитель яблок, до последнего момента в поедании фруктов замечен не был, но тоже чего-то ждал. Чего стало ясно немного позже. А пока запах штруделя не милосердно бил по носам всех собравшихся. Все, больше не могу, не могу больше! в з в ы л Корбул и выскочил во двор. Чего это он? удивилась Аника. Не знаю, дорогая, пожал плечами Филипп. Мне кажется, он не вынес этого запаха, э, который от яблок. Хм, странно. Я думала, домовым он наоборот нравится, а может, у него это... Дракон прищелкнул пальцами, вспоминая слово э -э, аллергия. Вот. Что? Аллергия у домового на яблоки? Аника зашла смехом, аж слезы выступили. Не может быть! Совершенно серьезно сказала она, взяв себя в руки. Пойду позову Корбла. Ходить однако никуда не пришлось. Домовой вернулся сам с поспешностью, которой при других обстоятельствах можно было бы и позавидовать. Захлопнув дверь, он в изнеможении прислонился к стене. Все, не могу больше. Там во всей деревне такие же запахи. Ну да, сегодня же Рождество, все г о т о в я т с я А если уж так хочется пирога, стоило попросить. д а к я это... к о р б л вновь воспользовался платком. Стеснялся. А ты, Филип, п тоже штрудели отведаешь? Аника, достав нож, отрезала домовому изрядный кусок. Или стесняешься? Да чтоб я! Да стеснялся! Возмутился дракон. Режь. Чем я хуже домового? Заняв таким образом всю мужскую часть семьи, Аника продолжила готовить. Кот, будучи убежденным противником вегетарианства, отирался возле блюда с мясом и колбасками, делая вид, что его эти кушанья совсем не интересуют. Однако Аника была в курсе кошачьих пристрастий, поэтому молча показала коту кулак, в котором для пущей убедительности была сжата скалка. Кот, изобразив оскорбленное в лучших чувствах достоинство, молча но быстро удалился. На некоторое время в доме воцарилась тишина, которую нарушал дружный треск. Кажется, т р е щ а л а за ушами. Добив остатки штруделя, Филипп решил помочь супруге и попросил дать ему работу. Аника задумалась. Кот сделал вид, что смеется. Филипп хотел бросить в него кочергой, но Аника не дала. Любовь моя, нам бы карпа, тогда бы мы разбогатели. Она мечтательно прикрыла глаза. Без карпа никак, с п р о с и л о шарашенный дракон. Это ж сколько можно за рыбой-то меня гонять? И прошу заметить не в первый раз. Если окажется еще одна ваша дурацкая традиция. Воистину, я с п а л ю всю реку. Филипп не на шутку рассердился. Дурь какая-то. Видишь, что супругу идея с рыбой очень уж не нравилась. Аника вовремя прикусила язык, чтобы не брякнуть от р а д и ц и и и решила зайти с другого б о к у предварительно прижавшись к супругу и состроив глазки. Ну что ты? Он же вон какой. Какой? Шустрый, и с ч е ш у й п о х о ж е й на монетки. Но видя искреннее непонимание в глазах супруга, а н и к а махнула рукой: "Просто достань его, пока не поздно, а я успею приготовить. Будет вкусно, очень вкусно." Кот, внимательно слушающий беседу с умным видом, мявом выразил свою солидарность с хозяйкой. Но едва Филипп сделал шаг в сторону двери, как она распахнулась, и на пороге показался староста Пантус. Я к вам по делу. По какому? Прищурилась а н и к а Такому делу. Да еще в канун Рождества. Не пущу. Да к м ы ж к о р я г у хотели попросить э, супругу твоему помочь принести. Тяжелющая она, сволочь. Неожиданно а н и к а смягчилась, причем эта перемена осталась для Филиппа загадкой. Мой дорогой, нужно помочь старости добыть корягу. Корягу? Да. Простую корягу? Да. Вы меня разыгрываете? Нет. к р о т к о отвечала Аника, все теснее прижимаясь к Филиппу. Это традиция такая, какая такая рас такая традиция. Филипп снова стал заводиться. Люди, вы хоть один праздник можете без всяких там традиций отметить? Мы приносим перед Рождеством корягу из леса и сжигаем ее на костре на счастье. Серьезно? Абсолютно? Люди, вы не нормальные и карпа не забудь, любимый. Ты выдерешь из меня веревки, женщина. Это потому, что я тебя люблю, сердце мое. А все потом, когда прибудет карп и все помоют руки. Надев теплую куртку, выправленную ему Аникой. Дракон отправился следом за старостой и группой таких же страдальцев прямиком в лес. Благо дорожка была протоптана, иначе пришлось бы еще и вездеходом работать. Не прошло и четверти часа, как все они оказались на полянке, посреди которой располагался здоровенный выворотень. Вот он-то нам и нужен, радостно потирая руки, произнес староста. А мужики, вздыхая и о х а я достали веревки, топоры и пилы. Предстоял рождественский трудовой штурм. По краям поляны, как заметил Филип, было множество заснеженных кустов малины. Именно в ту сторону по нужде и отбежал один из селян. Дракон сосредоточился на происходящем и поэтому не сразу разобрал, кто кричит и почему все разбегаются. Медведь, медведь! – орал потерпевший, сходу запрыгнув на сосну и проворно в с к а р а б к а в ш и с ь до середины ствола. Остальные, как только вышли из ступора, с криками чаек бросились разбирать деревья. Такой прыти дракону давно не представлялось возможности увидеть. а л н я наполнилась шумом и гамом, так что если бы медведь спал, то проснулся бы обязательно. На поляну косолапья вывалился медведь, здоровый, злой и агрессивный. Сразу перешел от угроз к делу, завидев одиноко стоящий обед. Рассмотрев вблизи о г р о м н о й пасти, Филипп мигом взлетел на соседнюю свободную сосенку. Между тем медведь с неким удивлением Рассматривал, как его законная добыча р а с с е л а с ь по веткам, словно тетерева. Когда первый миг неловкости прошел, косолапый вспомнил, что тоже неплохо лазает по деревьям и двинулся к тому самому, на котором разместился староста. Пантус в з в ы л от отчаяния: "Что тебе, Ироду, в берлоге не сиделось? Я это старый уже. Иди вон!" Э... Тут он обвел взглядом соседние деревья, на которых разместились односельчане и дракон. о л е н я что ли поймай! Медведь внимательно выслушал предложение старосты и утробно урча стал забираться наверх. Панту сполез еще выше на зависть белкам и к облегчению всех товарищей по несчастью, но на т р е т ь е й в е т к е раздался страшный хруст. И Мишка свалился на снег. Да так и остался лежать с задраными лапами и безмерным удивлением во взгляде. Спустя минут десять медвежий ступор закончился, и косолапый вновь решил попытать счастье героическим штурмом. Только теперь он выбрал деревце потоньше. То, где примостился дракон и стал его трясти, концовка этой истории могла быть и печальной, если бы на дереве сидел кто-нибудь другой. Но в тот момент, когда руки Филипа п разжались, он вспомнил, кем является, и превратился в падение в дракона. Косолапый, ожидая маны небесной, уже разъявил пасть. Когда на него рухнула многотонная туша мифического существа, прокомментировал случившееся только Седрик Ткач, когда спустился с соседнего дерева и к его бедолагу расплющило. Охотникам нашим скажу, они его завтра и о с в е ж у ю т будет знать, как народом честным закусывать. Ситуации воспользовался находчивый староста. который, завидев эпическое приземление дракона, тут же сообразил, как им дотащить корягу. Одним взмахом крыльев дракон взмыл в зимнее небо, волоча ее в лапах. Счастье вам! После этого должно хватить лет на десять, не меньше, подумал Филипп, сбрасывая груз в центре подсолнухов, где жители уже складывали большой костер. А ведь еще карпа искать. По правде говоря, рыбу дракон начал есть только здесь, среди людей. Раньше он об этом способе питания даже не задумывался и в принципе не отличил бы карпа от, скажем, леща или уклейки. Если бы Аника знала об этом раньше, в жизни бы не просила его достать именно карпа. но ее тяга к соблюдению традиций пока не находила в душе Филипа п нужного отклика. А так, довольный тем, что внес свою лепту в обустройство деревни к празднику, дракон отправился к реке. На л е д я н о м полотне з а м е р з ш е й речки виднелись лунки клуба любителей рыбалки. И только тут Филип п понял, что не взял удочку и прочие снасти. Плюнув в сердцах Он собрался уже обратиться ящером, чтобы вновь провернуть любимый трюк с огнем и рыбой, но тут из самой большой п о л ы н ь и показалась голова водяного. В принципе, как признал позднее сам дракон, мужик неплохой, только скользковат немного. Чего это ты задумал, истребитель средневековый? Сходу полез в бутылку водяной. Опять хочешь нам тут апокалипсис устроить своими плевками? Ну ты это, борода, давай без хамства, а то я вам еще и не такое устрою. Слышал про к р о к о т а у Нет? Так вот, у вас тут такой же будет, только поменьше. Ладно, вижу. Нраву ты крутого. ч е о хотел, ты говори. Карп мне нужен, и чтоб чешуйки как монетки. Да н а к о й он тебе, ящерица сдался. Искренне выразил удивление Вадиной. Традиция у нее, понимаешь, такая. Нужен карп, хоть ты тресни. Женщины. Сочувственно кивнул Вадиной и между ними проскользнула та искра мужской солидарности, которая может п е р е р а с т и в настоящую дружбу. Меня русалки своими причудами аж до белого колени доводят. И не говори, поддакнул дракон. Так что с карпами? Сейчас проверю, буркнул водяной ныряя. Спустя какое-то время Филиппу даже не успело надоесть о ж и д а н и е показалась голова водяного, а затем шея и плечи. Речной повелитель тащил из под воды что-то тяжелое. Да не стой ты камнем! Помоги, л у ч в и д карп твой каких размеров вымыхал, мне одному не свладать. о И действительно, при ближайшем рассмотрении карп оказался совершенно героических размеров. Но совместными усилиями рыбина была извлечена на лед. Еще раз оценив размеры. И сопоставив с расстоянием до дома, Филипп вздохнул и попрощавшись с водяным, обратился в дракона. На подсолнухи тем временем уже опустились сумерки. Когда Филипп уже заходил на посадку возле своего дома, он увидел странного мужика в красных тряпках и с белой бородой, который старательно подкрадывается к окошку, в котором мелькал силуэт Аники. Телы незнакомца прикрывала малолетняя сообщница в не менее странной золотой одежде, отличительной чертой которой были дрожащие прозрачные крылья. Злоумышленники были так увлечены процессом, что не заметили п р о и с х о д я щ е у них за спиной а с т о и лобы. Филипп приземлился как никогда тихо и осторожно, и отложив злосчастного карпа в снег. Двинулся по следам странной парочки. Добрый вечер, проникновенно произнес он почти в ухо белобородому, для чего пришлось вытянуть драконью шею. Не ответив, дед подпрыгнул на просто неприличную высоту, едва не задев облака, а девчонка издала такой визг, что у дракона заложила уши, после чего совсем неизящно брякнулась в обморок. Приземлившись, любитель красного не намного от нее отстал и тоже кажется резко уснул. Неожиданно из заградки о раздался о слинный крик. И А, -а, -а, -а! И А, -а Что тут ради всех святых происходит? Раздался голос Анники, стоявшей на пороге дома со скалкой в руке. Из-за ее спины осторожно выглядывали кот и домовой. А я тут двух проходимцев встретил, пожал плечами Филипп. Проходимцев? Ну да, крались к нашим окнам, не иначе стырить что-нибудь хотели. У них и о сел там привязан. о сел? Ага. Ну-ка дай-ка я на них взгляну. Аника тяжело переваливаясь подошла поближе, но когда увидела н е ж д а н н ы х гостей, впала в ступор. Да. Это ж к как же это, Филип? п Что ж ты? Да, закончила она глубоко мысленно качая головой. Ты только что у бил Вайнххцмана и Кристкинд. А кто это такие? С детской непосредственностью поинтересовался дракон. Ну ты даешь, д у ш е г у б Позлорадствовал к о р б л Даже я знаю, что эта парочка дарит подарки на Рождество. Да, Филипп закивал головой, как китайский болванчик, и посмотрел на супругу. Может, я их пока в лесу прикопаю, а на медведе свалим. Вон он какой излющий был. После этих слов, казалось, даже кот переменился в морде. Аника испуганно замахала руками и пихнула дракона к у л а ч к о м в живот. Да без сознания н е просто. Сейчас в тепло их п е р е н е с е м и о клемаются. Понесли, давай, пока наши не рассмотрели, кого мы тут прячем. Вздохнув, дракон взвалил на себя деда, а его соратницу засунул себе под мышку. Белая борода стелилась по земле, заметая следы. Так и дотащил до комнаты, где Аника уже освободила скамью. Складывай. Скомандовала она, видя, что Филипп не знает, что делать с грузом. Будем их в чувство приводить. Мне тут Адиле своего сна д о б ь я налила. Ну того ты помнишь от простуды. Да уж, такое не скоро забывается. Дракона аж передёрнула. Старая ведьма, прошептал он в сторону, чтобы Аника не услышала. Тем временем Аника достала небольшой пузырек чудодейственного средства и поднесла его к рту Вайнахтсмана. Но так как дед был в отключке, она зажала ему нос и быстрым движением, говорящим об опыте, влила в рот приличную порцию лекарства. Секунду ничего не происходило. Затем лицо длиннобородого приобрело цвет его же одежды и с криком А, -а, -а дракон! Вайнахтман вскочил на ноги, будто юнец. Аника тут же сунула ему в руки ковш с водой, который дед осушил в один глоток. Но видя, что Аника с чудо зельем направляется к его помощнице, с трудом выговорил: Ребенка не отравите, изверги! Аника пожала плечами и посмотрела на Филипа. п Дорогой, а где карп? Уааа! ответил дракон, бросаясь на улицу, а кот чуя поживу следом. Кончилось тем, что дракон занёс карпа в дом, волоча кота, который вцепился в рыбий хвост и, прикрыв глаза, отдался на волю п р о в е д е н и я Скрипач, э, ف, что это я? Хвост не нужен. С этими словами перед носом ошалевшего от такой радости кота вонзился небольшой топорик. Кот икнул, вайнхцман истово перекрестился. Кристкинд не отреагировала. Дракон пожал плечами и с улыбкой привлек Анику к себе. Это лучшая женщина в мире, правда, старик? Я не старик, я вайнхцман. С кем не бывает? Подмигнул ему Филипп. В это время Кристкинд открыл а глаза. Дра, но Домовой успел закрыть ей рот ладошкой. Девчонка перевела взгляд и завопила снова. Домовой! Ну и! Корбул обиженно засопел. Чего о р е ш ь т о Я что, страшнее дракона? Нет, ответила опешившая спутница старика. Было видно, что Домовому хочется еще поскандалить, но ситуацию, как всегда, спасла Аника. А садитесь, к а г о с т и дорогие, кушать. Дед с помощницей оживились и быстро заняли места за столом. Мы только по кусочку и пойдем. Дела, понимаешь, дела. На прощание Аника положила гостям своей знаменитой к р о в я н к и Не замечая н е одобрительных взглядов дракона и кота, едва за гостями закрылась дверь, на улице раздались радостные крики. Дракон с а н и к о й выскочили во двор, ожидая, что их гостей з а с т у к а л кто-то еще. Но нет, это кузнец поджег ту огромную корягу, которую с таким трудом добыли дракон и компания. Все это буйство сопровождалось ударами молота по н а к о в а л ь н е и всеобщим л и к о в а н и е м А сейчас, чему все радуются? недоуменно спросил дракон, глядя на веселящихся п о д с о л н у ш ц е в Тому, что наступает новый год и он принесет нам много счастья, добра и хорошего урожая. А ты уверена? В голосе Филипа п сквозило сомнение. Конечно, милый. Ведь ты же со мной, а скоро настанет еще больше. Я уверена, что этот год будет особенным. Ну раз так, хэ, то давай праздновать! Йо! -хо!